Глава пятьдесят шестая. «Просто новую подработку нашла», — сказала я. На Эмми был домашний халат и теплые шерстяные носки. Она явно не ждала гостей, но ведь лучшая подруга может прийти в гости и без приглашения. Прихожая была крохотная, но мне все равно удалось протиснуться мимо Эмми и войти в комнату. «Я, конечно, рада тебя видеть, Боб, но ты выглядишь и ведешь себя странно», — сказала она. «У тебя что-то случилось?» Ничего достойного упоминания. Комната тоже была не самых великих размеров, и то, что я искала, обнаружилось на журнальном столике перед диваном. Команда детей 21 века. Бумага определённого формата и цветные карандаши ей точно не нужны. А мне кажется, за твоим внешним видом просто обязано стоять какая-то интересная история. Эми выглядела немного растерянной, но журналисткой хватки не утратила. Я схватила с подушки мятую футболку и коробку с одноразовыми носовыми платками. Села на диван, открыла ноутбук и обнаружила, что он требует пароля или отпечатка пальца. "Какого чёрта происходит, Боб? Приложи палец", сказала я. "Это мой ноутбук. Там мои файлы, и я не думаю, приложи к нему свой чёртов палец, Эми, или я его откушу". "Что? Ты слышала?" сказала я. "Эми, я ни черта не шучу". Да я уж вижу. Она неохотно мознула указательным пальцем правой руки по датчику, и ноутбук разблокировался. Рабочий стол был завален уножеством файлов. Но в основном это были фоточки. Меня же интересовали текстовые документы. Что ты делаешь? Это мой рабочий компьютер, и там, может быть, я открыла вкладку недавние, и сразу же обнаружился там текстовый файл, озаглавленный Проект Ч. Я дважды ударила пальцем по тачпаду, и обнаружила белые буквы на синем фоне. Много, много страниц. Всё ещё надеюсь, что я ошибаюсь. Я промотала текст в самый конец и прочитала следующее. И всё же он пал. Вся его честь, вся его доблесть, годы тренировок и планирования оказались бессильны перед чёрной сущностью Роберты Кэрингтон. Она всё же была женщиной, и женщиной красивой, и эта её красота сыграла против него, заставив замешкаться в самую последнюю минуту. Этого мгновения нерешительности хватило, чтобы она нанесла ему свой предательский удар. В конце концов он пал, пронзённый её зловещим топором, на рукоятке которого в момент удара зажглись древние каббалистические знаки. Топором нельзя пронзить, сообщила ей Эми. Но она не останавливалась. Она снова и снова поднимала демоническое оружие, кромсая его тело, разрушая его мечты, топчая его грёзы. И стены спальни были забрызганы кровью, и руки её были по локоть в крови, и на лице её были красные пятна, от которых она уже никогда не сможет отмыться. Я протёрла лицо рукой, словно там и на самом деле были пятна. Так погиб прекраснейший из людей, Дон Чезаре Армандо де Марии Инкарнасион, художник, поэт, безумец и дуэлянт. И она разорвала его тело в клочья. Так, чтобы никто из близких ему людей не смог его опознать. Он умер на глазах очередного её любовника, прекрасного юноши, которого она затянула в свои паучьи сети, пообещав ему райские наслаждения. Ещё одна невинная душа, которая стала жертвой её распутной натуры, её порочной натуры. Он умер, так и не совершив возмездия, и смерти членов его семьи остались неотмщёнными. Так торжествует зло. Вот, значит, как ты меня видишь, сказала я. Это не то, о чём ты думаешь, быстро сказала Эмми. Это художественный образ. Твоё имя я использовала просто так, для веселья. Когда дело дошло бы до публикации, я бы обязательно его поменяла. Порою зло принимает самые разные обличья. Оно может явиться перед вами в образе прекрасной женщины. или офицера полиции. Оно может ездить на старом внедорожнике, носить грязные джинсы и смешные носки, но его внутренняя суть всегда остаётся без изменений. Горе, страх и смерть. Вот что принесёт вам эта встреча. Я закрыла лицо руками. Как ты меня вычислила? тихо спросила Эмми. Достаточно было просто посмотреть на Чезары, сказала я. Это же абсолютно твой типаж. Томный, смуглый красавчик с чёрными кудряшками. Зачем, Эмми? Это сложно объяснить, Боб, а ты всё же попробуй. Я на карантине было дико скучно, сказала она. Я почувствовала какое-то движение и отняла руки от лица, но она всего лишь уселась на другой край дивана, нервно теребя в руках пояс от халата. Она выглядела мило и уютно, по-домашнему. И этот её образ совершенно не вязался с тем текстом, который я только что прочитала. Сначала это была просто игра ума, сказал она. Понимаешь, книга о том, что было бы, если, ну, я просто села перед ноутбуком и начала печатать, и оно как-то само получилось. Я просто хотела написать детектив, раз уж у меня столько свободного времени. Я ведь всегда мечтала стать писательницей. Ты же помнишь? Локдаун подарил мне этот шанс, и я, а оно как-то полилось из меня само, само, боб, понимаешь? А я думала, мы подруги, Я думала, что если ты добровольно проводишь какое-то время с человеком, это означает, что он тебе хоть немного нравится. Я на самом деле так о тебе думаю. Ну, может быть, иногда думаю, но не всё время. Угу, сказала я. В колледже за тобой всегда упивались парни. Мы делили с тобой комнату, и мне приходилось жить в твоей тени. Помнишь Рича Фэлтона? Нет. Я встречалась с Рича Фэлтоном почти полгода. А, этот Ричи А потом он признался, что ухаживает за мной только для того, чтобы быть ближе к тебе. Я не знала. Он так и не решился тебе признаться, зато признался мне. Начал расспрашивать о том, что тебе нравится, как тебя лучше заинтересовать. Это продолжалось до тех пор, пока я не послала его к чёрту. Правильно сделала. А ещё надо было сказать мне: "И чтобы это изменило, ты такая какая-то есть, а я не такая". Мне почти 30, Боб, а я до сих пор одна. Я даже кошку не могу завести. В Условиях Аринды прописан запрет на домашних питомцев. А за тобой продолжает уиваться роскошный мужики Дерек, о котором мечтала бы любая. Даже чёртов Кристиан Браун запал на тебя после одного несчастного интервью, того самого интервью, которое я тебе устроила, на которое должна была пойти я. Ты же сама видишь, что это была не моя идея. И что было бы, если бы я пошла сама? Мы бы с ним поговорили, потом я бы прислала ему правки, и он их утвердил, и на этом всё бы и кончилось. Здравствуйте. До свидания. Приятно было иметь с вами дело. Поверь, это для тебя было бы лучшим вариантом. Ну да, ну да. Тебе легко говорить. Ты-то можешь выбирать из кого угодно. Мне кажется, ты можешь найти себе мужика даже во время похода в супермаркет. Я покачала головой. Слова Эми не полностью соответствовали действительности, но какая-то доля правды в них всё-таки была. Я понятия не имела, почему так воздействую на мужчин, и что они во мне находят. Но в последнее время начала подозревать, что это какое-то генетическое наследие по материнской линии, генетическое проклятие, если уж быть совсем точной. И ты решила всех перебить. Я же не знала, что это будет происходить в действительности. Это же был всего лишь детективный сюжет. И, знаешь, я сама не представляла, в какую сторону он развернётся. Это было как «Вдохновение, наверное. Как будто это писала не я, а кто-то другой, использующий меня лишь в качестве проводника. Говорят, что со многими писателями такое случается, что они не придумывают сюжеты, а получают информацию извне, и я знаю, как это происходит», — сказала я. «Я и сама не ожидала, что из меня может выплеснуться вот такое, и уж тем более не думала, что это начнет происходить на самом деле». «И когда ты поняла?» «Я точно не помню, когда Эмми». После смерти Дейрика, значит, в самом начале. Почему же ты не остановилась? Я уже не могла остановиться. Думаешь, я не пыталась? Я сотню раз стирала этот файл, и он снова появлялся у меня на рабочем столе. И потом мне даже не надо было прикасаться к клавиатуре. Эта история начала писать себя сама. Слова сами появлялись на экране и складывались в предложения. И даже если документ был закрыт, всё равно можно было видеть, как увеличивается его размер. Я даже подумала, не стоит ли разбить ноутбук молотком или выбросить его в окно. И что тебя остановило? Я не думала, что это бы помогло. И к тому же он почти две тысячи долларов стоит. Ну да, это аргумент. А почему ты не рассказала мне? А что я должна была тебе рассказать? Спросила Эмми. Прости, Боб, но я тут случайно придумала парня, который убивает твоих бывших. Ты бы мне поверила? Я бы спросила, зачем тебе вообще создавать такого парня? Одевайся, Эмми. Зачем? Я сомневаюсь, что ты полностью осознаёшь, что натворила, сказала я. Но ты совершенно точно даже не представляешь, во что ты вляпалась и какие могут быть последствия. Я А можно вопрос? Хорошо. Ты же видела его. Какой он, каким он был, таким, каким должен был быть, сказала я. Туповатым, мёртвым, рассыпавшимся в прах, куда ему и дорога. Абсолютное воплощение твоих девичьих грёз. Я, она вскрипнула. Я его даже никогда не видела. Я тоже предпочла бы его никогда не видеть. Одевайся. Зачем? Я отвезу тебя в лес и закопаю. Не будь дурой, Эмми. Если бы я хотела тебя убить, я могла бы сделать это прямо сейчас. Аманда начала рыдать. Я не думала, что он причинит вред. Я я не хотела, чтобы ты пострадала. Он обещал отрезать мне ухо и изуродовать лицо. Но она утверждает, что ничего этого не писала, что она только дала жизнь персонажу, а дальше он всё делал по собственной воле или по воле сюжета, по крайней мере, не по её. В любом случае, стартового посыла Эми оказалось достаточно, чтобы он нагромоздил целую гору из трупов, и, быть может, он даже не знал о существовании моей подруги, ведь у него в голове была совсем другая история, в котором я была порочным, демоническим созданием и воплощением вселенского зла. Но не стоило забывать, кто её туда вложил. Пока Эми одевалась, я положила в ужасную розовую сумочку, думая, отныне это будет её официальное название, злополучный ноутбук, пару шариковых ручек и полпачки бумаги формата А4. Это оказалось чересчур даже для розового монстра. Сумочка раздулась, грозясь вот-вот лопнуть по швам, а молния закрылась только наполовину. Ну и ладно, я же совсем рядом машину оставила. Но мы не успели. Эми как раз зашнуровывала ботинки, а я раздумывала, смогу ли я повернуться к ней спиной, чтобы она помогла мне вылезти из этого чёртова комбинезона и сменить его на что-нибудь более практичное из её гардероба, как мы услышали стрекот винтов. Я бросилась к окну. "Это, наверное, дрон из доставки", сказала Эми. "Соседи сейчас часто покупают что-то на Амазоне". "Слишком большой для дрона", сказала я. Вертолёт сел на крышу, вызвав лёгкую вибрацию здания. Несколькими секундами позже у подъезда Эми остановились два чёрных Escalade, из которых посыпались люди в костюмах. Чёрт, я ведь знала, что так может быть. Почему мы не ушли сразу? Так ли важным не было услышать всё вот это прямо сейчас? Изменилось бы что-нибудь, если бы я отложила это хотя бы на полчаса. Они бы всё равно за ней пришли, конечно, но я могла бы устроить им приём в какой-нибудь более удобной локации. Так мы идём? спросила Эми. Я уже слышала шаги поднимающихся по лестнице агентов. Мы уже пришли, сказала я. Отойди от двери. Зачем? Сесть на диван, Эми. А зачем ты достаёшь пистолеты? Как и следовало ожидать, они открыли дверь ударом ноги, настолько мощным, что разнесли косяк и сорвали дверь с одной петли. Она повисла на оставшейся. В комнату вошли два незнакомых мне агента с укороченными автоматами в руках. За ними шёл агент Смит. Пока я выбирала между двумя вариантами приветствия: "Вы опоздали, Элиот?" или "Вы как раз вовремя, Элиот?", агент Смит принялся хлопать в ладоши. "Я аплодирую вашей прозорливости, Боб", сказал он тоном старого мудрого наставника, который состоит в доверительных отношениях со всеми своими учениками. "Вы не просто сдали экзамен, но ещё и набрали баллов за дополнительную работу. Ещё вы должны поздравить меня с обретением атрибутом, Элиот". "Топор, да?" он улыбнулся. Мы были уверены, что это будет топор. Как там говорится в этой пословице, что написано пером, не вырубишь топором, вы были бы не вы, Боб. Если бы не попытались это опровергнуть. Почему не было спецназа, Элиот? Потому что тогда вы не получили бы атрибут. Поверьте, наши люди наблюдали за вами всё это время. Они были там до самого последнего момента. В вашей жизни ничего не угрожало. Вы отлично справились, Боб. Он мог меня убить. Нет. Мы с вами оба знаем, что за всё это время он имел сотню возможностей вас убить, но не воспользовался ни одной из них, потому что вы не были его целью. Он перевёл взгляд на Эми. Как я понимаю, вы автор? Примите мои поздравления. Это был прекрасный конструкт. Мы все очень впечатлены. А вы вообще кто? спросила Эми. Это последствия, объяснила я. Мы работодатели вашей подруги, сказал агент Смит. Или бывшей подруги. Тут я не знаю, это вы сами должны решить, и ваши будущие работодатели тоже. Уберите, пожалуйста, свои пистолеты, Боб. Вы же видите, что это мы, а не какая-то неведомая угроза. Сначала вы, сказала я. Руки самого Элиота были пусты, но автоматы других агентов были нацелены на меня. Элиот сделал жест ладонью, и стволы были направлены в пол. Почему никто не пытался выйти со мной на связь? спросила я. Мы просто хотели дать вам немного времени. Мы же знали, что медицинская помощь вам не требуется. Мне от вас вообще ничего не требуется. Я увольняюсь. Нет, вы подписали контракт. Я подписала, я его разорву. Нет, это так не работает, Боб. Но я готов пересмотреть некоторые его условия. А что будет с ней? спросила я, указав на Эми. Как я уже сказал, она тоже будет работать на нас, на благо и безопасность страны. Точнее, на благо теневого правительства, уточнила я. Вы запрёте её в камере и заставите создавать монстров, которые будут убивать ваших политических противников или что-то вроде того, да? Как тебе такое будущее, Эмми? У нас есть довольно комфортабельные камеры, сказал агент Смит. И разве это не будет справедливо? Разве так она не искупит вину за все те смерти, что произошли по её вине? Интересный метод искупления, подумала я. Ваша подруга заслуживает наказания. Разве нет? И дело совсем не в том, что мы с ней сделаем. Дело в том, что можете сделать с ней вы. Ведь по закону она не виновна, и ни один суд всерьёз не станет рассматривать такое дело. Несёт ли автор ответственность за деяния своих вышедших из-под контроля персонажей? Это скорее повод для философской дискуссии, но отнюдь не для судебного производства. Я промолчала. Тут мне крыть было нечем. Я вижу, вы куда-то собирались. Могу я спросить, куда? Вы хотели вывести её из города? Зачем? Чтобы спрятать от нас? И снова, зачем? Чтобы потом использовать в качестве предмета для торгов? Но от чего вы хотите выторговать, Боб? Разве мы и так уже не дали вам всего, что было нужно? Угу. Кроме правды. Зачастую оперативная необходимость не позволяла раскрыть вам все детали, сказал агент Смит. Но в целом мы всегда были честны. Да? Что случилось с агентом Джонсоном? Он попал под грузовик. Вы же знаете. А когда вы поняли, что серийный маньяк, убивающий моих бывших, не человек, а чей-то конструкт, агент Смит замешкался. Точное время не назову, но это произошло после его столкновения с мистером Гарднером. Я не сразу сообразила, что он говорит о Рэддже, ведь он не свою фамилию не называл, да и сестёр спрашивать было неудобно, поэтому я подсмотрела её в его больничной карте. Почему вы мне сразу не сказали? из соображения оперативной необходимости, о которой я уже вам говорил, заявил агент Смит. Почему вы до сих пор не опустили свои пистолеты, Боб? Потому что я вам ни черта не доверяю, честно сказал я. Я же не знаю, какая оперативная необходимость движет вами прямо сейчас.